Декабрь, двадцать второе, час по полуночи, то же место. Ночной лес вздыхал, ворочался под лоскутным, из туманов сшитым одеялом, поскрипывал, дышал. Тьма готова была в любой миг взорваться потоком колючих стрел, Эльдринги брели по грудь в вязкой болотной жижи. Связавшись с веревками и вооружившись шестами, длинные цепочки воинов осторожно пробирались сквозь мрак, ведомые кханцами-проводниками, кроме них никто в войске не умел ходить по таким местам. Фолку приходилось тяжелее других, топь едва не накрывала его с головой, молчали, дочь коварна далеко разнос неосторожное слово, а успех всего дела зависел только от внезапности удастся настигнуть торрего врасплох стай три четверти успех уже на лицо а вот есть не удастся но об этом фолка думать себе запретил мало помалу дно трясины начало повышаться перемазанные из головы до пят болотные жижи и эльдринги выбирались на твердое место жуткие словно упыри кровопийцы из страшных сказок черного юга сворачивали проклятый лес застилающий взор не только тьмой но и бесчисленными широченными листьями в беспорядке свисающими сверху фолку поудобнее перехватил лук вместе с эльфами И принцем в форме он шел в первых рядах. Стоп! Амрод внезапно вскинул руку. Да, там, впереди. Фолк увгляделся. Так и есть дозорный. Ясно, что выставленный только для чистки совести, иначе его позаботились бы спрятать, а так бедняка торчал на самом виду. Тьма оказалась едва ли не непроглядной, но эльфам она не помеха. Чуть слышно, словно понимая, что нельзя выдавать своих, прогудела тетива эльфийского лука. Принц Форви начал этот бой. Дозорный схватился обеими руками за пробитые на вылет горло и осел, однако он оказался не один его товарищи прятали за толстенным стволом рухнувшего лесного исполина и два шеренги эльдрингов поравнялись с ним в свою очередь ответили стрелами фолко первый раз отпустил тетиву все молчанию пришел конец теперь главная рать орать погромче и пострашнее В руках у эльдрингов один за другим вспыхивали факелы, а сами морские удальцы с громким победным ревом рвались вперед, играючи, опрокидывая на пути разрозненной кучки панцирных воинов Хенны, и во все стороны летели факелы и зажигательные стрелы. Между деревьев потянулись дымные шлейфы, заплясали огненные призраки, Эльфийское чародейство помогало огню поглощать и зелень листвы, и пропитанные водой мхи пополам с гнилушками, ветер погнал, пал на юг и юго-запад. Пожар разом отрезал часть засевшего в засаде войска Хенны от наступающих эльдрингов. Немногих оставшихся из тех, что засели на вершинах, меткими стрелами сбивали эльфы, превосходно видевшие в темноте. Фолку и гномам не так уж и часто пришлось обнажать оружие. Внезапный боковой удар небольшого, но хорошо обученного войска морских удальцов не уничтожил, конечно, всех ему противостоящих, но отряды Хенны смешались, дрогнули и в беспорядке начали отступать. Лишь несколько раз, когда на пути эльдрингов попадались тяжеловооруженные Тореги, Фолко, Торин и Малыш вступали в дело испытанным строем. Торин во главе, Малыш справа, Хоббит слева. Они врезались в ряды их воинов, Хенны, а спешащие следом Эльдринги довершили дело. Часам к четырем по полуночи бой стих. Войско охотников за Адамантом прорвалось, оставив позади горящий лес и мечущиеся в панике остатки Торекского войска. Рядом спокойно текла бронзовая, и совсем, совсем близко оказался вдруг вожделенный адамант. Надо переждать до утра. Форви устало спрятал лук, колчан принца опустел, и фолко знал, ни одна стрела не пропала даром. Люди устали, — согласился Хериди. — Нет, ждать нельзя, — встрепенулся хоббит. Хен отнюдь не дурак, он уж наверняка знает о случившемся. Если он еще не полностью выжил из ума, то наверняка постарается оказаться от нас подальше. Может быть и так, — согласился принц, — но прочесывать эти леса сейчас во мраке. Принц был прав, и Фолка понимал это. Нужно было привести в порядок войск, обиходить раненых и лишь после этого двигаться дальше, тем более что войск тут у как будто бы больше и не было. «Посмотри-ка лучше, что там поделывает злой стрелок!» — предложил Торин. «О-хо-хо! С милости все, почтенный тангар!» — взмолился Фолко. «Мне поспать сейчас, а ты олнер-олнер!» Однако это было лишь шуткой. Хоббит и сам чувствовал, что там, на севере, где действовал сам олмер и на юге, куда отправился Скилудр, происходит нечто важное, и потому, собравшись с силами, он отправил в полет радужного мотылька. Фолк увидел мрачные печальные пустыши Мордора. Редкие бедные деревеньки орков-землепарцев, сейчас совершенно опустевшие, и густые колонны войск, что двигались по старым дорогам из страны тени Кхант. Хоббиту казалось, он видит то, что происходит не только сейчас, но и недели назад. Он видел, как Олмер говорил с арками, он видел ярость на лицах старых арок, что в отсутствии мужчин приняли на себя власть в племенах, и видел темное пламя во взорах злого стрелка, когда он говорил о том, что пришло время последней битвы, и слова его ужасали хоббит. «Не с эльфами!» Эльфийскими прихвостнями должен нам сразиться ныне, ибо зрите, аз есть мол мир проклятия Запада, вернувшийся из двери смерти не для того, чтобы вести игрушечные войны с игрушечными королевствами за ничтожные клочки спорных земель, нет, я поведу вас на тех, кто есть ваши извечные враги. Кто объявил вас порождениями зла, которым нет и не может быть пощадой, я поведу вас. Нет, не против остатков Гондора. Разве пристало нам добивать лежачего? Вы спросите, куда? Вы еще не догадались? Так вот, внемлите. Мы двинемся прямым путем на закрайный запад, в те пределы куда вечно бежали перед вашей мощью устрашенные эльфы. Молчите, поражены, но разве бросал когда-либо слова на ветер вождь Тернил, обманывал вас или обещал несбыточное? Вновь и вновь я говорю вам, я выведу вас на прямой путь. В застывший Валенор ляжет наша дорога, и там мы отомстим за все». И над головами внимавших ему в едином порыве вздымались вновь извлеченные из тайников старые видавшие виды и таганы. Орочи войсками на оконечность Эфельдуата, гор тьмы, ступив в области Кханда, быстрым маршем она на юго-запад по пути, стремительно обрастая отрядами из местных племен. Сородичи Рагнура всегда слыли искусными и свирепыми воинами. Многие поколения их были закалены непрестанными воинами с Гондором. Северо-восточные рубежи Великого Тхерема стояли оголенными. Все силы поглотила безумная война с воинством божественного Хенны. Армия Олмера небольшая, едва ли в двенадцать или пятнадцать тысяч бойцов шла через ближний храт. По пути армия встретила выслаем навстречу сильный двадцатитысячный отряд из отборного резерва тхеремских войск. С высоты птичьего полета хоббит видел эту битву. Пешие войны орков встретили удар хородримов, укрывшись за Наска расколоченными рогатками, и встретили врага ливнем стрел. Атака захлебнулась. В это время олмер вывел тщательно укрытую до времени к ханскую конницу. Тхеремцы в панике бежали. Олмир не преследовал врага, удержав своих воинов от жестокого истребления бегущих. «Завтра они станут нашими союзниками». После этого войско разделилось — Фолк увидел склонившегося в низком поклоне Санделла. Олнер поручил ему возглавить отряд в добрую треть войска и отковать хриссаду Пять тысяч орков и кханцев против сильной крепости. Однако злой стрелок знал, кто идет приступом на Харадскую столицу. Санделла отковал сходу. Не утруждая себя изготовлением осадных машин и тому подобных устройств, кханская конница с налету захватила городские ворота и продержалась под натиском дворцовой гвардии Тхеремского владыки до тех пор, пока не подоспели орочьи дружины. К вечеру в руках Санделла была треть города и дворец правителя, однако на этом успехи и окончились. Горожане собрались силами, приободрились и сумели удержать остальную часть Хрисады. Из глубины страны шли ополчения, плохо вооруженные, еще хуже обученные, но многочисленные отряды, и вскоре отряд Санделла сам оказался в осаде. Олмир же не терял даром времени. Его десятитысячное войско подошло к упорно оборонявшемуся Эльдрингами Умбару. Собранные вокруг крепости Соединенной Армии Божественного Хенны и Тхеремского Владыки числом превосходили дружину злого стрелка, жалкую насмешку над его прежними армадами, самое меньшее в пятеро. И тем не менее он атаковал. Внезапно, ночью... Когда орочья пехота в полной мере могла показать себя, темная волна орков перехлестнула через возведенные войском божественного вала и пошла дальше, оставляя за собой одни лишь трупы. Кханцы рубили всех, кто пытался бежать. Атака Олмера, словно стремительный выпад, оставила глубокий шрам в рядах осаждающих умбар, прорвавшись к морю. Злой стрелок принимал с драконов припасы и подкрепления, готовясь к новым боям. А на юге победоносно продвигался все дальше и дальше на восток Скилудр, отрезая Хенну от его родных мест. Разбив в трех днях пути от моря, высланное ему навстречу войско, Тан продолжал идти вперед. Нападение на Хрисаду не прошло даром для осаждавших Умбар войск. Пресветлый властитель Тхерема вознамерился отвести свои войска от неприступной крепости, чтобы покончить с дерзким вторжением горбатого полководца, закрепившегося в столице Харада и отнюдь не намеревавшегося ее покидать. Однако Хенна на сей раз, похоже, встревожился всерьез, и Адамант повинуясь случайному своему обладателю, заполыхал в полную мощь. Декабрь, двадцать четвертое утро, берег бронзовой реки. С востока шло новое войско, впрочем, даже не войско, а так достаточно крупный отряд, тысяч в пять, но за их спинами полыхал Адамант, превращая людей в разъяренных тигров. Торин... Фолку и Малыш, как всегда, сражались в первых рядах войск Прижатые к берегу Бронзовой, эльдринги бились спокойно и твердо. Тяжело вооруженные, они стояли неколебимой стеной, выставив вперед копья, и первая атака тарегов разбилась об острые копейные наверши. Нападающие отхлынули назад, замелькали стрелы, эльдринги не остались в долгу. Луки их были мощнее, стрелы сильнее, и дальше, насквозь пробивая тарегов, не спасали даже доспехи. — Надо идти вперед! — прокричал хоббит Фарнаку, когда он с гномами отошел с первой линии для краткого отдыха. — Долго мы тут не простоим! Старый танк явнул. В рядах хельдингов взвыли рога, и железные черепаха строя поползла вперед. Фолку Торин и Малыш шли рядом, вновь, в которой уже раз. Сколько позади дорог, сколько сражений, казалось бы, таких непохожих и в то же время неуловимо одинаковых. Вот сейчас смять ряды этих торегов, вбить их в пыль, проложить себе дорогу к лесу и дальше туда, где за лесными стенами пылает вожделенный Адамант. Но торегов, похоже, На сей раз гнала в бой сила пылающего камня. На пути панцирной стены эльдрингов в мгновение ока воздвигла с неуступающей крепостью живая преграда тарегов. Они бились, не щадя себя, и даже все искусство боя северных удальцов не могло здесь помочь. Умирающие враги тратили последние мгновения жизни, чтобы еще раз выбросить вперед железо клинков, стараясь взять еще хотя бы одну эльдрингскую жизнь. Никогда еще Фолка не сталкивался с такими врагами. Вместо павших тотчас занимали новые, бреши мгновенно заполнялись. Одно изуродованное безумием лицо сменялось другим, мелькали и мелькали клинки — Все медленнее поднимался испытанный боевой топор Торина, все медленнее крутился стальной вихрь вокруг маленького гнома. Мало-помалу эльдринги начинали уставать. Они могли одержать победу, если бы прорвались сквозь старекские ряды. Однако в этой безумной рубке силы их тоже таяли, и достаточно быстро. Первым опомнился Форви. Принц подбежал к Вингетору. Танфорнак, как и любой из эльдрингов, тоже сражался, точно простой воин. — Отступаем! — прокричал эльф. — Отступаем! Иначе здесь ляжет все войско. Он был совершенно прав. Тореги платили пятью за одного и, тем не менее, могли позволить себе этот страшный размен. Повинуясь командам рога, войско морских воителей попятилось, раз не удалось проложить себе дорогу силой, проложим хитростью, то реги точно ослабили натиск. Верно, небеспредельной все же была власть камня. Он не обращал тарегов, свободных и гордых людей, из чьего рода происходил и сам хеннов, покорных, нерассуждающих марионеток. Слишком дорогую цену платило тарегское воинство за каждую отвоеванную у Эдринга в пять окровавленной земли. Наступил полдень. Наступил и прошел. Солнце лениво проволокло свой пылающий диск по небесной тропе, мимоходом глянув вниз, где среди изумрудной зелени южных лесов люди убивали друг друга, уподобившись диким зверям, глянуло и отвернулось. Нет, преславный Ориен, хотя, говорят, отказав, в свое время мелкору покинула на пределы Арды, нет солнечной Майиа. Никакого дела до человеческих страданий, до стонов и воплей раненых, до предсмертных хрипов тех, кому сегодня суждено расстаться с земной юдолью. Нужно отходить, — угрюмо процедил сквозь зубы фолка, — в лоб не пробиться. Военный совет был краток. Понеся потери и, не достигнув цели, войско эльдрингов оказалось обречено на сложное петляние по лесам в надежде обмануть погоню тарегов. Декабрь, 29-е, Умбар. Один, даже самый удачный удар Олмера, не мог снять осады крепости. Тхеренцы и воины Хенны по-прежнему сжимали твердыню морского народа в железных тисках. Прорвавшись сквозь их ряды, войско злого стрелка дошло до моря, а потом вдруг встало и внезапно огрызнулось в лицо преследователям вороненой сталью оручьих ятаганов. Из засады прянули кханцы, и конница Торегов, не выдержав встречного боя, начала откатываться. К ночи два войска застыли друг перед другом. Король без королевства укрепился на прибрежных холмах, не иначе как чародейством обращая соленую морскую воду в пресную, впрочем, военачальников божественного. Сам он не появлялся вблизи от вражеских линий, это не слишком беспокоило, сил хватало, и чтоб блокировать амбар, и чтоб противостоять негадо-ннежданно явившейся к эльдрингам подмоге, Но, однако, сам злой стрелок думал совершенно иначе. Глухой ночью арки, пройдя по шею в воде мимосадных осадных линий тхеремцев, обрушились на их лагерь Точно ураган! Удар был внезапен и короток. Высланная погони угодила на пике к ханской коннице, и вновь Олмир отступил к обрывистым холмам на морском берегу. Декабрь! 25. -я. Пещера Великого Орлангура Удивительные глаза золотого дракона о четырех зрачках каждый неотрывно смотрели в серое зимнее небо. Здесь, в самом сердце срединных земель, зима лютовала вовсю позаченные сугробы вздыбились торжественной снежной стражей по обе стороны входа в пещеру и впервые за многие многие века по беллейшему пуховому покрывалу одеяющего устья тянулся странный след словно тут проползла громадная змея дракон познания покинул свое уединение он смотрел вверх и взору его представал неплотный облачный щит хранивший землю от кусачих морозных стрел и даже невысокая глубинезна зимнего неба но чудовищное непредставимое сплетение сил чей тугой клубокй обернулся ардой королевством земли Преодолев чудовищное пространство, прорвавший сквозь тенеты иных миров, взор духа абсолютного знания отыскал окруженный со всех сторон мраком клочок твердий, словно бы плавающий по волнам черного непроглядного моря. Над островерхими черными же горами стояло слабое зарево как будто там только-только зарождался день, сметая прочь клочья мрака. Но великий дух отлично знал, что это не так, что на самом деле ночь и день привычно чередуются там, даже в удалившемся из кругов этого мира в Впереди, перед стеной гор с одной единственной узкой щелью долины, перед усыпанными жемчугом и самоцветными пляжами, среди темного моря замер небольшой островок. Хрустальные шпили. Воспетые в рассказах смертных об Авалоне Вздымались к непроглядному небесному куполу. Взгляд великого дракона послушно явил ему и сам остров, Очень быстро отыскав одного из обитателей. В изысканном покое, в стоящем окна кресле С пухлой рукописью в руках сидел эльф, Высокий, черноволосый, с кольцом на пальце, В объятиях золотого ободка мягко посверкивал громадный синий камень. Слушай меня, звездный купол, отложи в сторону книгу и слушай, и обо всем, что я скажу тебе, должны узнать, Валар. Книга выскользнула из рожавшихся пальцев, но собеседник Орлангура самообладание не потерял. «Чего тебе нужно, враг? Я не враг тебе и твоему племени, но могу стать им. Ты самый разумный из всех своих сородичей, поэтому выслушай меня и не возражай». Пусть силы орды отзовут своих посланцев из южного харада. Но я сказал: "Не перебивай. Скажи только вот что. Равновесие опасно покочнулось. Почему? От чего? Силам прекрасно известно. Но знают ли они знают ли что иные не менее могущественные создания тоже пробудились к жизни и даже если то зачем силы арды охотятся попадет к ним в руки натиск иного это не остановит передай им пусть не мешают мне тогда еще все можно будет уладить если же они станут упорствовать Ослепительно белым светом полыхнула вершина Исполинской горы, что вознеслась даже над изубренными стенами охранных скал, и мягкий, но исполненный силой женский голос, низкий, грудной, медленно произнес. — Ну, вот и пришел твой час, о тень врага! Но мы никогда не нападаем внезапно, как ночные воры, Ты принимаешь вызов? Ты, кощунственно нарушивший предначертание единого, разве ты был в великой музыке? — Я принимаю твой вызов, — последовал холодный ответ. И ты, и я знаем, чем закончится этот бой, но я готов заплатить эту цену.